Мордва народ, населяющий Волга-Окско-Сурское Междуречье. Предки Мордвы, угро-финские племена, жили здесь уже во второй половине первого тысячелетия до нашей эры По мнению большинства исследователей, были исконным населением этого края. В VI-VII веках Мордва разделилась на две группы Мордву-Мокшу и Мордву-Эрзю до сих пор сохраняющих различия в языке, материальной культуре и народном творчестве. Впервые Мордва упоминается у годского историка VI века Йордана. Мордва из древней была оседлым земледельческим народом. Мордовские селения были окружены пашнями и выгнами для скота, в селениях люди жили зимой, а летом переселялись в легкие постройки около полей или в лес на свои охотничьи бортевые угоди Охота и бортничество, добывание дикого меда, были подсобными промыслами, занимавшими важное место в хозяйстве мордвы. Как и у всех земледельческих народов, у мордвы существовали магические обряды, приуроченные к важнейшим этапам земледельческого цикла. Весной перед началом сева совершали моления плуга, В жертву богам приносили селезня, а затем назначали время посева. После того, как были посеяны яровые и устраивали моления курицы, каждый домохозяин приносил в жертву курицу, просея у богов хорошего урожая. Особо торжественное моление происходило осенью, после окончания полевых работ. Такое моление было подробно описано в 1840 году в донесении церковным властям сельским писарем Тимофеем Леонтьевым, который сокрушался о том, что у многих единоплеменных с ним жителей, несмотря на официально принятое православие, не истребилось доселе и древние предков заблуждения и долопоклонства. Тимофей Леонтьев пишет, «Сходятся они недалеко от деревни на овраг к дубу, по называется «иничинь тума», что по-российски значит «святого дня дуб» со съестными припасами. Готовят там таму напойло мед во многом количестве, варят гуся. Потом расстилают по Ксагору полотняные полотна и большие столешники. На он раскладывают принесенные совою припасы. Притом трое или четверо из стариков наденут на себя белые холстяные одеяния, обходят один за другим, раза три, касаясь руками каждой яствы и приговаривая слова по-мордовски. «Белые ноги кереметь, по лесу ходя кереметь, по полю ходя кереметь, мы тебя чтим, и ты нас сберегай» стоящий же позади народ и множество из женщин делают коля на преклонение за ними и затем отрезывают от хлеба горбушку, и, положивши на оную по кусочку от всех едений, сами сперва отведывают и передают другим, а остатки взрывают в землю. Упомянутый кереметь или керемет известен также чувашам, удмуртам и марийцам. Иногда он выступает как самостоятельное божество, преимущественно злое, но чаще кереметии представлялись во множественном числе как духи священных мест или сами эти места. Верховным божеством у мордвы Мокши почитался Шкай, что значит «бог». Шкай — бог-творец. В изначальные времена он плавал на каменной лодке по Мировому океану. Стало ему обидно, что нет у него ни родней ни друзей. Плюнул он с досады из его плевка появился шайтан. Они начали вместе творить мир. в Причем шайтан создал различные вредные явления — горы, тучи и так далее, а Шкай превратил их в полезные. В горы вложил драгоценные металлы, в тучи — животворные дожди. У мордовой Эльзии Шкаю соответствует Нишкепас. Он создал небо и землю, пустил в мировой океан трех рыб, на которых держится земля, Насадил леса, сотворил человеческий род и повелел мужчинам обрабатывать землю, а женщинам заниматься домашней работой. В некоторых мифах творцом мира выступает отец Нишки Паза, бог солнца Чампас. Сын Нишки Паза, бог грома Пульгинепас. Он разъезжает по небу на огненной колеснице, из-под колес которой летят молнии. В одной руке он держит гром, а в другой — дождь. Мордва, как и многие народы, почитает духов, хозяев различных природных явлений. Эти духи, как правило, женского рода. Вармава — мать ветра. Она может послать плодородный дождь, она может раздуть пожар вместе с матерью огня, то лавой. Вирява — мать леса. Я просит показать, где больше грибов и ягод. Модава — мать земли. Олицетворение земного плодородия. От моды авы зависел урожай. К ней близка норов ава, мать поля, охранительница посевов. Ведь ава, мать воды, покровительница любви и деторождения. Ее представляли в виде обнаженной красавицы с длинными волосами. В мордовских песнях-балладах широко распространен сюжет о рыбаке, полюбившем ведь аву. Нишки-пас В те времена, когда великий Чам-пас только-только создал землю и населил ее разной живностью, собрал он небесных богов и велел им поделить между собою всех живущих на земле. Стали боги выбирать, кому кто по нраву. Один взял себе зубастых волков, другой косматых медведей, третий быстро у них олени, четвертый легкокрылых птиц. Пришлись по нраву богам и серебристые рыбы, плавающие в глубоких водах, и насекомые, наделенные острыми жалами, и увертливые ящерицы, и даже ядовитые змеи. Только людей никто не захотел взять себе. Посмотрели на них боги и сказали, «Кому нужны такие беспомощные никчемные существа? Нет у них ни зубов, ни когтей». Не умеют они ни летать, ни быстро бегать. Даже теплой шерсти и той у них нет. Остались люди без бога покровителя. Тяжело им жилось. И так-то они слабее всех, а тут еще и боги от них отвернулись. Жалко стало людей великому Чампазу. А был у него сын Нишки-паз. Позвал он Нишки-паза и сказал, «Отправляйся ты на землю». Помоги людям, а то им совсем плохо. Спустился Нишки-пас с неба на землю, Огляделся, видит, прячутся люди по темным норам, Едва-едва не умирают с голоду, боятся всего на свете. Заплакал от жалости добрый Нишки-пас. Потом собрал людей и сказал им, «Люди, мой отец, великий Чампас, даровал вам разум». А я дам вам умелые руки, и если вы будете усердно трудиться, то обретете великую силу, и жизнь ваша будет полна довольства и счастья. Научил Нишке пас людей пахать землю и выращивать хлеб, строить жилища шить одежду, ковать железо, обжигать глину, плести корзины, вырезать из дерева посуду и делать многое-многое другое. Хорошо стали жить люди. Нишки-паз остался с ними на земле. Он ходил из селения в селение, лечил больных, мерил ссорящихся и учил людей жить в дружбе, помогая друг другу. Люди уважали Нишки-паза и во всем его слушались. Позавидовал шайтан Нишки-пазу и людям, и решил им навредить. Принял облик странника — Пришел в одно селение и попросился к старику Бабалю ночлег. Пустил его старик, накормил, потом стал расспрашивать, издалека ли он пришел и что в чужих краях видел. Говорит шайтан, во многих странах я побывал, многое повидал. Весело живут там люди, работы себя не утруждают, пьют хмельное пуры и поют и пляшут пуре хмельной напиток, приготовленный на основе меда. Вот спрашивает старик, а что такое пуре Отвечает шейтан, что о нем слушает, лучше его отведать. И научил старика варить хмельной напиток. Выпили они вдвоем, стали песни петь, потом в пляс спустились, веселятся на все селе не слышно. Потянулись к дому старика соседи посмотреть, что за веселье. Хозяин всему поднес шайтанского напитка. Выпили люди, захмелели и позабыли, что ждет их работа. Неделю гуляли. Сначала пели и плясали, потом начали друг перед другом выхваляться, а закончилось веселье дракой. С той поры жизнь людей изменилась. Работали они уж без прежнего усердия, что ни день пили пуре ссорились и дрались. Напрасно нишки пас уговаривал их отстать от шайтанского зелья и вернуться к прежней счастливой жизни. Люди его не слушали. А тут еще шайтан стал подзуживать. «Не верьте Нишки-Пазу, никакой он не сын Бога, а такой же человек, как вы. Сам он ничего не делает, а вас заставляет работать. И пуря пить не велит, чтобы у вас не было в жизни никакой радости». Слушали, слушали люди шайтана, да спьяну и убили доброго Нишки-паза. Однако, поскольку был Нишки-паз сыном великого бога, он воскрес и сказал Нишки-паз людям, я мог бы вас сурово покарать, но мне вас жаль, вы сами лишили себя счастливой жизни. Тут появились за плечами Нишки-паза два белых крыла, и он улетел, на небо. Жизнь на земле без нишки паза стала хуже, и солнце холоднее, и небо пасмурнее, зимой мороз, летом зной, и урожай меньше, и люди не живут между собою в мире. Миф о том, как злой дух научил людей пить хмельные напитки, известен многим народам. В Мордовском сказании о Нишке и Пази, сыне Бога посланном на землю для помощи людям, на изначальную языческую основу наложились христианские представления. Литова Жила-была девушка Литова, единственная дочь отца с матерью, стройная, словно молодая березка, красивая, будто ягодка-малинка. Была литого добра, со всеми приветлива, была разумна и трудолюбива, а уж в вышивании, как искусно. Сядет вышивать. Шелка у нее синее небо, золотая мишура ярче солнца. Мордовские женщины издавна славились, как искусные вышивальщицы. С конца девятнадцатого века их работы выставлялись на всемирных выставках в Париже и Брюсселе и дважды занимали одно из первых мест. Преобладающий цвет мордовских вышивок — синий, дополненный золотой мишурой. Не было на земле девушки лучше Литовы. Заметил ее с неба бог громовник Пургинепас и полюбил. Узнала Литова, что приглянулась грозному богу, испугалась. Перестала выходить из дому. Под крышей-то ее Пургинепас не увидит. Сидит целыми днями в своей светелке и вышивает. Как-то раз весною пришли к Литове подружки, стали звать ее с собой гулять. Посмотрела Литова в окошко, видит — солнце светит, на небе не облачко. Подумала Литова — верно, бог-громовник сейчас далеко, и пошла. С подружками. Стали девушки хороводы водить, Потом стали на качелях качаться, Вот пришел черед литовы Встала она на качели, Начали подружки ее раскачивать. Вдруг грянул с ясного неба гром, Закрыло солнце черной тучей. Страшно стало Литове, Хотела нас с качелей спрыгнуть, Да где уж там. Взлетели качели до самого неба, Подхватила Литову Пургиня, пас и умчал на грозовой туче в свой небесный дворец. Стала девушка женой бога-громовника, хозяйкой его небесных владений. Отдал ей Пургенепас ключи от семи амбаров, где хранились несметные богатства, разрешил брать все, что она пожелает. Не велел только выглядывать из окна седьмого амбара. Долго крепилась Литова, наконец, не выдержала, Зашла в седьмой амбар и выглянула из окошка, и увидала родную деревню. Матушка сажает в печь хлебы, отец колет на дворе дрова, подружки на улице воет хоровод. Защемило у Литого сердце, залилась она горькими слезами. Вечером спрашивает ее муж, — Отчего красные у тебя глаза? — Отмечает Литого, — Ветер запорошил мне глаза песком. Позвал Пургине посмать ветров в армаву и грозно спросил, «Кто из твоих сыновей обидел мою жену?» Ответила Вармаава. Никто из них ее не обижал. Она плакала, потому что затосковала по родному дому. Не хотелось Пургине пазу расставаться с женой, но все же отпустил ее повидаться с родителями, только предупредил. То, может она пробыть на земле не больше часу набрала литого разных подарков дал ей пурге не пас упряжку небесных коней и спустила слитого на землю вот едет она по родной деревне выходит ей навстречу деревенские старики и старухи мужчины и молодицы девушки и парни низко кланяются все Литови. она говорит, Зачем вы кланяетесь мне, будто небесной богини? Ведь я земная девушка Литова. Остановилась Литова у родного дома, позвала батюшку с матушкой. Но никто ей не ответил. Переступила она через порог. Нет родителей дома. Ушла матушка в соседнюю деревню в гости. Ушел батюшка в дальний лес на охоту. А час, что дал ей муж уже на исходе, Сложила Литова на лавке подарки, расстелила на столе скатерть, которую сама вышивала, чтобы родители, вернувшись, догадались, что жива их Литова, и про них не забыла. Тут спустил пур Генепас с неба тучу, подхватила на Литову и унесла обратно на небо. Песня баллада о Литове широко известна в Мордовии. Существует множество ее вариантов, огромное количество записей. Исследователи подразделяют ее варианты на два типа. Более древние строятся на чисто мифологическом сюжете о земной девушке, похищенной и взятой в жены божеством. То, что Литова, попав вновь на землю, не смогла повидаться с родителями, объясняется одним из основных мифологических принципов. Земной и небесные миры не должны соприкасаться, в противном случае может нарушиться мировое равновесие. В более поздних вариантах мифологический сюжет превращается в семейно бытовой, литово-нелюбимая дочь, которую родители желают поскорее сбыть с рук и выдают замуж в чужую землю, за случайного прохожего, нагайца, башкира и других. Через некоторое время Литова приезжает навестить родителей, но они, чтобы не встречаться с нелюбимой дочерью, уходят из дома, и, лишь увидев оставленные ею богатые подарки, испытывают стыд за несправедливые к ней отношения. В разных вариантах героиня может носить разные имена — Кирдема, Сиява, Сержа и так далее. Имя Литова предположительно означает «летящие, поднимающиеся». Качание на качелях было частью весенних праздников. Качались обычно девушки и молодые женщины. Еще в тридцатые годы двадцатого века такие качели возводились на общественные средства опытными плотниками, и, по свидетельству стариков, эти качели не смели разрушать даже озорники. Мордовский поэт и драматург Кириллов В 1940 году написал популярную в Мордовии драму Литова. Мордовский царь Тюштян В давние времена не было у Мордвы царей. У каждого рода был свой старейшина, а все важные вопросы решались на общих сходах. Все бы хорошо, да начались между старейшинами раздоры, и не стало мира на Мордовской земле. А тут еще стали нападать на мордву соседние племена, разорять селенья, угонять скот, уводить пленных. Вот собрались люди на сход и порешили избрать себе царя, чтобы он стал для всего народа мудрым правителем, справедливым судьей и надежным защитником. Да только где ж такого сыскать? Обратились жрецы за советом к великому богу Шкаю. И сказал великий Шкай, «Изберите царем пахаря Тюштяна!» Подивили жрецы пахаря, да вдруг царем, но не посмели ослушаться великого бога. Пришли и жрецы, и старейшины, и простой народ к Тюштяну, поклонились ему и сказали «Будь нашим царем!» Тюштян в это время пахал свое поле, отказался он быть царем. «Не мое дело царствовать, мое дело землю пахать». Говорят ему жрецы, «Тебя указал нам сам великий Шкай. Боги хотят, чтобы ты был нашим царем». Тогда Тюштян воткнул в землю старое кнутовище и сказал, «Если за это время, пока я пропашу борозду и вернусь обратно, кнутовище покроется зеленый листвой и расцветет яблоневым цветом, значит, боги и впрямь судили мне царствовать». Налег Тюштян на плуг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 Поселился Тюштян на берегу реки Суры, между двух гор, в высоком тереме. Перед теремом рос старый дуб, а в его стволе было большое дупло, а в дупле жил пчелиный рой. Однажды влетела в царский терем пчелиная матка, зажужжала Тюштяну в самое ухо. — Беда, беда! — принесли мои пчелы страшную весть. — Идут на твое царство войной враги. Воинов у них больше, чем деревьев в лесу, больше, чем капель в море. Сметают они все на своем пути, никому нет от них спасения. Поблагодарил Тюштян пчелиную матку, потом вышел на крыльцо своего терема и громко затрубил в медный рог. Услыхали голос царского рога по всей мордовской земле. Собрался перед царским теремом весь мордовский народ. — сказал царь Тюштян народу. — Идут на нас войною враги. Вступить с ними в бой слишком нас мало, погибнем все до единого. Сдаться без боя станем рабами. И так плохо, и эдак. Остается одно — уйти из этих мест и поселиться на свободных, незанятых землях. Подумали люди и согласились с Тюштяном.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 Ударила стрела в правый угол царицына дворца, Зашатался дворец и рухнул, погибло под его обломками злая царица. Люди той страны окружили тюшсяна Низко ему поклонились и сказали, «Ты избавил нас от злой царицы, Будь же теперь нашим царем!» Ответил Тюрштян, «Я не могу быть вашим царем, У меня есть свой народ». Мы бежали от грозных врагов, и теперь ищем свободные, незанятые земли, чтобы там поселиться. Не знаете ли вы? Может, где-нибудь есть поблизости такие? Говорят люди Тюштяну, идите дальше на закат солнца. Там, на берегу моря-океана, свободных земель немерено. Занимайте, сколько осилите, и живите. Пошла мар дальше. Дошли до великой реки Рафа. Волга. Остановились на ее берегу, на ночлег. Развели костры, сварили кашу, принялись за ужин. Вдруг, откуда ни возьмись летит пчелиная матка и издалека кричит. Беда, беда, враги гонятся за вами по пятам. Некогда отдыхать, некогда кашу есть. Спасайтесь! А как спасаться-то? Позади враги, впереди великая река Раф.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 Уйду, куда глаза глядят. Повесил свой медный рог на дерево и ушел. И никто его больше не видел. Умер Тюштян или нет, неизвестно. Медный рог его до сих пор висит на дереве. Подует ветер, рог гудит, будто выговаривает. Я вернулся, ждите. Тюштян — легендарный мордовский царь. Время его правления относится к мифологическим изначальным временам, золотой век мордовский народ называет веком тюштяна. В сказаниях о тюштяне нашли отражение некоторые реальные исторические события. Мордва, как и другие народы Поволжья, подвергалась многочисленным набегам кочевников-степняков. Мордовский народ успешно отражал нападение мелких кочевых орд, но в X веке, спасаясь от могущественных и воинственных хазар, основная часть южной Мордвы была вынуждена покинуть свои исконные земли в верховьях Суры и переселиться на запад и северо-запад. Оставшая же часть попала в зависимость от хазарского каганата и на протяжении долгого времени платила им дань. Мордовское царство — неведомая счастливая страна, в которую тюштян увел свой народ, характерный образец народной утопии. В девятнадцатом веке был записан такой красочный рассказ об этой стране. Один старик рассказывал вот что. Сосед его, однодворец, тоже старик древний, перед смертью признался. Был он в Мордовском царстве. Но на Святом Писании поклялся никому не говорить, где то царство находится. В молодости он матросом на корабле служил. Поднялась в недобрый час сильная буря. Корабль перевернулся и потонул. Все погибли, а этот патрос уцелел. Выбрался он на сухое и свалился без памяти. А когда в себя пришел, слышит, рядом по-мордовски говорят... Он месяц или больше у них жил. Потом ему помогли на чужой корабль устроить, чтобы на родину вернуться. «Хорошо», — сказывал наш, — «то земляки живут. Податей никаких. Все у них есть, всем довольны. И земли там богаты, и пшеница родит сам сорок». В народных поверьях образ тюштяна приобретает черты божества. Считает, что, разгневавшись, тюштиан может послать неурожай или стихийные бедствие. Когда же он вступит в бой с врагами, то начнется последняя война, в которой погибнет мир. Княгиня Нарчатка На берегу реки Мокши, там, где сейчас стоит город Наровчат, жила некогда в своем дворце княгиня Нарчатка. Правила на всеми макшанами. Хоть и баба, а хорошо правила. Было у нее большое войско, и она сама его в бой водила. Однажды напал на макшанские земли татарский хан Тагай. Собрала нарчатка своих воинов, надела кольчугу, взяла острый меч, вскочила на коня и помчалась навстречу врагам. Да только татары оказались сильнее и разбили войско нарчатки. Сам хан Тагай пустился в погоню за Мокшанской княгиней. Скачет нарчатка, косы по ветру развиваются. До скакала до речного обрыва внизу Мокша течет, а хан Тагай уж аркан над головой раскручивает. Пришпорила нарчатка коня. Прыгнул конь с обрыва в реку, не удержалась нарчатка в седле, упала в воду, тяжелая кольчуга утянула ее на дно, конь выплыл на другой берег и ускакал, а макшанская княгиня утонула. Говорят, с тех пор на закате солнца видят люди иногда княгиню-нарчатку. Стоит она на обрыве, одета по-старинному, и косы допят. На месте города Норовчата, известного с 17 века, когда-то действительно находилось одно из древнейших мордовских поселений, а они представляли собой укрепленные тыном городки, неоднократно выдерживавшие нападение врагов. Княгиня Норчатка истории неизвестна и, скорее всего, представляет собой собирательный героический образ. Окаменевшая девушка Близ мордовского села Шанталы стоит большой камень, похожий на девушку, а рядом камень поменьше, похожий на катку для приданного невесты. Для хранения холстов и одежды использовалась особая липовая катка с крышкой. Рассказывают, что жила когда-то в Шанталах девушка и полюбила напарня-бедняка из соседней деревни. Но родители просватывали ее за другого жениха, за богатого. Сколько девушка не плакала, сколько не просила, назначили день свадьбы. Тогда девушка сложила свое преданное в катку и ночью, накануне свадьбы, убежала из дому. Однако ее скоро хватились. Пустились отец и братья в погоню, видит девушка не уйти и от погони. Взмолилась она великому Чампазу, «О, великий чампас пусть я лучше окаменею, чем стану женой нелюбимого!» Услыхал ее Чампаз, и тут же превратилась девушка в камень, и катка с ее приданым тоже стала камнем. Так с тех пор и стоят эти камни возле села Шанталы. В недавнее уж время один крестьянин из шантелов взял был меньший камень и привез к себе на двор, чтобы сделать из него приступку перед дверью. Так камень всю ночь так жалобно плакал, что утром крестьянин поскорее отвез его на прежнее место.